Глава тринадцатая. Когда гард и Дженни с половины пятого вошли в холл, голоса, доносящиеся из гостиной, дали им понять, что мисс Софи проводит званые чаепития. Кстати, она пригласила многих раньше, чем Дженнис. Церемония проходила в ранне-эдвардианском стиле. Имеется в виду стиль времен короля Эдуарда VII. На расшитой скатерти стояли массивный поднос и серебряный сервиз. Справа на трехярусной металлической подставке покоились тарелки из вустерского фарфора, на которых лежали миниатюрные сэндвичи с рыбным паштетом, салатом латуком и листьями настурции, а слева на такой же подставке имбирные печенье и сдобные булочки с яичным порошком – продукт военного времени. Мисс Софи восседала во главе стола, улыбаясь гостям и разливая жиденький чай. Она с энтузиазмом приветствовала Гарта и Дженнис. — Вот и вы, дорогие мои, как раз поспели к чаю, хотя он такой слабый, что может и постоять. Флоренс говорит, что мы перерасходуем наш рацион, но в чай всегда можно добавлять воды. Какое счастье, что у нас есть яйца. Кажется, ты не знаком с мистером Ивертоном. У него великолепные курицы, которые никогда не перестают нестись. Круглолицый и румяный мистер Ивертон утвердительно кивнул. — Потому что я знаю, как с ними обращаться. — Хорошо бы вы поделились этим со мной, — жалобно произнесла сидящая напротив миссис Мотром. Прежде чем он успел ответить, мешалась мисс Софи. «Миссис Мотром, мой племянник, майор Олбини». Голубые глаза устремились на Гарта. О, я так много о вас слышала. Наверное, мы покажемся вам глупыми. Все время разговариваем о еде, но сейчас с ней так трудно. У меня шесть куриц, но они уже две недели не слесли ни одного яйца». «Потому что вы не прибегаете к нужному методу», — объяснил мистер Ивертон. Все думают, что с курицами метод не обязателен, а потом удивляются, что курицы ведут себя не методично. Но это только ваша вина. Курицы беспечны, потому что беспечны вы. Им надо подавать хороший пример. Вы даете им горячее пойло из-за трубей не позднее 8 утра? Нет, печально отозвалась миссис Мотром. Так начните это делать. Я напишу вам всю диету и вы будете ее придерживаться, а через две недели скажете по-прежнему, нет ли у вас яиц, или они появились. Они отошли вдвоем. Гард взял свою чашку, сел рядом с мисс Донкастер, которая доедала сандвич с настурции, выражая неодобрение чаепития в военное время, и заговорила любезным тоном. «Вы приехали к тете надолго?» — Нет, скоро уеду. Мне так жаль, что мисс Мэри Энн стала инвалидом. Мисс Люси Элен взяла очередной сандвич. — Мэри Энн получает необходимый уход, — сказала она. — Если хочешь знать, это меня следует пожалеть. Мне приходится бегать вверх-вниз по лестнице полдюжины раз за час. Мы превратили переднюю спальню в гостиную. Мэри Энн приезжает туда в кресле своей комнаты и видится со всеми, кто к нам приходит. «Если хочешь знать, визитеров у нас слишком много. Притаскивает дом кучу грязи. А так как у нас только одна служанка, убирать все должна я. Мне даже присесть некогда». «Так ты здесь ненадолго, да? Не ожидала, что тебе дадут отпуск. Если хочешь знать, все получают чересчур много отпусков. Сын Фредерика Буша провел дома всю прошлую неделю. А вот теперь к вам заявился я». Конечно, мы должны трудиться денно и ночно, с мокрыми полотенцами на головах. Иногда мы так и делаем. Не верю. Будь это так, дела бы шли куда лучше. Если хочешь знать, сейчас развелось слишком много праздной болтовни. Гард попытался вернуть беседу к Мэри Энн. — Вы говорите, что ваша сестра видится со многими посетителями? — Полагаю, она знала мистера Харша? Едва ли это можно назвать знакомством, фыркнула мисс Донкастер. Мистер Хардж был поглощен экспериментами. Я всегда говорила, что он когда-нибудь взорвется. Гард позволил себе нотку злорадства. Но ведь он не взорвался, верно? Мисс Донкастер смотрела на него с нескрываемым неодобрением. У нее были рыжеватые глаза, хорька, длинный острый нос и самые тонкие губы, какие только Гарду приходилось видеть. Тот факт, что она никогда не открывала рот достаточно широко, чтобы продемонстрировать зубы, породил легенду, которая так пугала его в детстве. Говорили, будто у Люси Элен Донкастер зубы настоящего хорька, и что если она поймает кого-нибудь в темноте, может случиться всякое. «А я не вижу особой разницы между взрывом и пистолетным выстрелом», – ехидно отозвалась она. Гард еще раз попробовал выяснить, могла ли мисс Мэри Эн слушать телефонный разговор по общей линии в половине седьмого во вторник и посещал ли ее кто-нибудь в тот вечер, но потерпел неудачу. Казалось, мисс Донкастер относится к нему еще более неодобрительно, чем когда он был подростком. Он оставил попытки и так как не мог сразу прекратить разговор, обнаружил, что это неодобрение распространяется на всех жителей Борна. Единственным, для кого у мисс Люси Элен нашлось доброе слово, был мистер Ивинвертон, которого она считала добродушным, но тут же заметила, что грань между добродушием и глупостью весьма тонкая. Если бы мужчины знали, как нелепо они выглядят, позволяя молодым женщинам обводить их вокруг пальца, они бы не выставляли себя на посмешище хотя бы в обществе. Замечание сопровождалось презрительным фырканьем. «Думаю, ты нашел Софи сильно постаревшей, да?» – добавила мисс Донкастер. Гард удивился вспыхнувшему в нему гневу. Казалось, он вернулся в прошлое, когда был испуганным маленьким мальчиком, смотревшим на тетю Софи как на самую надежную опору и защиту. «Мне не кажется, что она изменилась хоть сколько-нибудь», – вежливо заметил он. Длинный нос брезгливо сморщился. Значит, ты не слишком наблюдателен? Софи превратилась в развалину? После этого мисс Донкастер переключилась на экстремистские взгляды пастора, некомпетентность доктора Эдуарда, то, что его собственная жена полный инвалид, едва ли служит ему хорошей рекомендации, деградацию манер и морали молодых, примером которой являлась миссис Мотром, и общее неудовлетворительное состояние всех и вся. Гард снова услышал о трех близнецах крайне непредусмотрительно и о непозволительном поведении молодого подлингтона, который женился на Люси Пинкот и получил воинскую медаль. Прибыв в отпуск, он встретил мисс Люси Элен на кладбище и фамильярно ее приветствовал. Он мне сказал «Привет, мисс Донкастер, как поживаете?» А Люси Пинкот повисла на его руке и пялилась на медаль, как будто видела ее впервые в жизни. А теперь он получил офицерское звание. Куда только катится мир! Мисс Софи спасла племяннику жизнь, окликнув его, чтобы представить доктору Эдуардсу. Краем глаза он видел, как Дженнис передала печенье мисс Донкастера и оказалась припертой к стенке. После чаепития Гард проводил Дженнис домой. «Совсем забыл, что это за Мигера, сказал он. «Как ты думаешь, что она говорит о нас?» Дженнис получила предупреждение не верить серьезные намерения праздных молодых людей, которые помышляют только о развлечениях. «Я глупая деревенская девчонка!» – слегка покраснев, ответила она. «А ты веселый обманщик!» Что-то в ее голосе подзадорило Гарта. «Неужели она так и сказала?» – засмеялся он. «Слово в слово!» «Нет, ей самое место в музее!» И к его удивлению Дженнис рассердилась. «Тогда я хочу, чтобы ее там заперли!» Она топнула ногой и повернулась к нему. «Тебе хорошо смеяться, ты здесь не живешь!» И прежде, чем Гард успел что-нибудь сказать, Дженнис добавила, «Ты что-то выяснил насчет вторника? Вы так долго разговаривали!» «Ты имеешь в виду, что она со мной разговаривала?» «Нет, я ничего не выяснил. А ты?» На лице Дженнис отразилось сомнение. «Мне не хотелось задавать много вопросов, так как они могли совпасть с твоими». Мисс Донкастер заводозрила бы, что мы что-то вынюхиваем, и стала бы распространяться об этом по всему Борну. Но я узнала, что во вторник вечером к ним приходил только один человек. И кто же это был? Буш. Фредерик Буш? Дженнис кивнула. Он пришел взять с чердака какие-то полки и поставить их в гостиной. Ты ведь знаешь, что он всегда берется за такую работу? Мисс Мэри Эн хотела, чтобы ее чайный сервиз из поудского фарфора... Стоял бы там, где она могла его видеть, а не в посудном шкафу в столовой. Мисс Донкастер рассказала мне об этом, так как она очень сердита на всех Пинкотов из-за Эрнеста Подлингтона. А так как миссис Буш – урожденный Пинкот, то ее муж, разумеется, ничего не может сделать, как надо. Она сказала, что он возился с полками вдвое дольше, чем требовалось, и закончил только в половине восьмого, из-за чего возникли неудобства с ужином. А мисс Мэри Энн слишком много говорила, что с ее стороны было необдуманным и эгоистичным, так как она отлично знала, что после этого будет плохо спать ночью. А в таких случаях Люси Элен приходится тоже плохо спать. Короче говоря, во всем виноват Буш. «Да что за вздор!» – буркнул Гарт.